Глава девятнадцатая. Элрой. Айситар. Одни небеса знают, чего мне стоило оторваться от Леры, прекратить целовать ее, горячо, упоительно, жадно. Я пил ее дыхание, как пустынный странник, добравшийся до живительной воды. Слышал бешеное биение наших сердец, стучавших в унисон. Исследовал губами и языком ее сладкий ротик. Ласкал, дразнил, подчинял. Видел, как возбужденно вздымается ее грудь. Все это было настолько правильным, идеальным, приятным, что казалось волшебным сном. Понял, что еще чуть-чуть, и я затащу ее в постель, откуда не выпущу до утра. Но Лера заслуживает большего. Сегодня день нашей свадьбы, и я обязан как минимум потанцевать с ней, подарить все, что есть в моей сокровищнице, и организовать праздничный ужин. Моя жена. «Пойдем», — хрипло выдохнул я. Приобняв девушку за талию, я повел ее на бал. Как я и ожидал, народу собралось много. Это неудивительно. Всем было любопытно увидеть, как живет легенда королевской разведки герцог Клеронель. Гастон все отлично организовал. Молодец. На высоких мраморных стенах были развешаны магические светильники. А в углу самозабвенный играл оркестр, окутывая весь зал мелодичной музыкой. Почти все гости танцевали. Яркое освещение, приятная атмосфера, витающий в воздухе аромат женских духов – Все на должном уровне. «Гастон!» Я взмахом руки подозвал к себе деловито снующего дворецкого. Показал ему татуировку на запястье, и тот моментально все понял. Его глаза округлились сначала от удивления, потом от восторга. «Господин и госпожа Леронель, мои поздравления!» Он с радостью склонился перед нами чуть ли не до земли. «Спасибо!» Смущенно улыбнулась моя жена. Заметил, с каким интересом и восхищением она оглядывалась по сторонам. Гастон тем временем сбежал на подиум рядом с оркестром. «Дамы и господа, давайте поприветствуем хозяина этого замка, организатора благотворительного бала в честь защиты диких животных, его светлейшества Айситара Леранеля и его прекрасную супругу, госпожу Валерию Леранель». В зале моментально установилась тишина. Даже музыканты и те потрясенно застыли, резко оборвав музыку на высокой ноте. Понимаю такую реакцию. Все знали, что я предпочитаю жить отшельником и стараюсь избегать каких-либо привязанностей. Убежденный холостяк, и тут на тебя! Внезапно оказался женат на красавице, которую раньше никто никогда не видел. Опомнившись, гости обрушили на нас шкваловаций, а музыканты спохватились и продолжили играть. «Примите мои поздравления!» К нам подошел герцог Эристен Элрой. Процедил эти слова так, словно одолжение сделал. Всегда недолюбливал этого высокомерного типа. Эльфийский снобизм и гордыня были сутью его натуры. Холодный, расчетливый, жесткий глава тайной канцелярии. Он триста лет был моим начальником. Как же я радовался, что наконец-то избавился от него. Наивный. Сейчас, когда его льдистые глаза изучающе уставились на Леру, мне как никогда хотелось набить ему морду. «Спасибо», — скинула голову моя жена, бесстрашно встречая его взгляд. Не на ту напал ушастый. Моя зайка и не такого хищника на место поставит. Герцог лиранель позвольте вас на несколько слов. Обратился он ко мне. Я уже догадался, по какому поводу. Наверняка он должен был передать мне инструкции от короля насчет задания. Гастон, будь любезен, развлеки мою жену танцами, пока я пять минут разговариваю с герцогом Элроем. Обратился я к своему дворецкому, четко давая понять Эристену, сколько ему выделено времени. Да, господин. Гастон ловко закружил Леру в танце, и я выжидательно уставился на Элроя. «Слушаю». «Не волнуйтесь, надолго я вас не задержу», — снисходительно усмехнулся он. «Все, что вам надо знать, на этом инфокристалле». Он протянул мне небольшой голубой камень. Я сразу убрал его в карман. «В двух словах, что за артефакт надо найти?» — уточнил я. «Эразер. Стиратель. Он был украден из королевской сокровищницы неделю назад», — ответил Элрой. Точнее, тогда была замечена его подмена на пустышку. Я мысленно присвистнул. Эразер был знаменитым артефактом, единственным в нашей стране, который мог обращать магию вспять, стирать ее. С помощью него можно было снять любое проклятие или вспомнить то, что тебя магически заставили забыть. «Допрошенные охраны и слуги и придворные», — продолжил Рой. «Все записи допросов на кристалле. Посмотришь их сам». «Расследование не дало результатов. Есть лишь одна зацепка, ведущая в королевство Валькирий. Валерион. Король решил подключить к этому делу тебя. Уверен, ты разберешься». «Разберусь», — сдержанно ответил я. «Куда ж я денусь с тонущего корабля?» «Еще раз поздравляю с браком. Признаться, ты меня удивил. Что заставило тебя принять такое скоропалительное решение о женитьбе?» — скинул бровь Рой. Она даже не эльфийка, простая человечка. Впрочем, зачатки магии у нее имеются, и я улавливаю с на ее коже. Наверное, среди предков все же были эльфы. Мог бы оставить ее наложницей. Она не простая человечка, а моя истинная пара. Отчеканил я, испепелив этого сноба взглядом. «Я тебя умоляю», — фыркнул он, презрительно скривившись. «Откуда такие деревенские словечки? Ну что за мода пошла называть избранных истинными парами?» — Истинные оборотни, а ты чистокровный эльф. Герцог. Аристократ. У нас эльфов вторые половинки называются избранными. Ты же не какой-нибудь блохастый оборотень. Скажи еще, что лечишься у ветеринара. Ну, лечусь вообще-то, с кем не бывает. Моя жена оборотень, и я никому не позволю ее оскорблять. Еще одно слово, и я вам ноги сломаю. Процедил я так холодно, что до этого гаденыша сразу дошло. Я не шучу. Он аж отшатнулся. «Не кипятись ли, Ранель? Откуда мне было знать? Истинная пара у эльфа оборотень? Такого еще никогда не было. И какой у нее зверь? Пума, львица, волчица. Медведица вряд ли, телосложение слишком изящное. Знаешь, она похожа на большую кису. Красивая, грациозная и в то же время с коготками. Так кто же она? Сказать ему, что она зайка?»